И Дон будет спасен. Но на этом путь наш не кончится. Путь тяжкий, но славный. Настанет день, когда, устроив родной край, обеспечив его в полной мере вооруженной силой и всем необходимым, казаки и горцы вместе с добровольцами пойдут на север спасать Россию от распада и гибели. Ибо... «Не может быть ни счастья, ни мира, ни сколько-нибудь сносного человеческого существования на Дону и на Кавказе, если рядом с ними будут гибнуть прочие русские земли. Пойдем мы туда не для того, чтобы вернуться к старым порядкам, не для защиты сословных и классовых интересов, а чтобы создать новую, Светлую жизнь всем, и правым, и левым, и казаку, и крестьянину, и рабочему. Много терней на этом пути, но при добром желании, при общем и искреннем стремлении всех новых образований к государственному объединению, он приведет нас к желанной цели – к счастью родины. И я от души желаю сил, мужества и удачи кругу атаману и правительству в их непомерно тяжкой, но благодарной работе в тесном единении с добровольческой армией, с кубанцами, терцами и горцами Северного Кавказа, опираясь На все государственно мыслящие круги Донская власть примирит интересы разнородного населения, внесет начало справедливости и внутреннего мира, даст победу над врагом и счастье родной области. В этом залог нашего общего благополучия. В этом важный этап в строительстве великодержавной России, которой мы без сомнений, без колебаний отдадим все свои желания, все помыслы и даже жизнь. Речь отвечала тому, чего хотел Круг, и по свидетельству официального отчета влила бодрость в удрученные сомнениями души членов Круга дала им уверенность, что Дон не будет одинок в борьбе. Но того слова, которое хотел услышать генерал Краснов, я по совести сказать не мог. В вашей внутренней распри я не могу и не хочу быть судьей. Вот все, что я считал себя вправе сказать атаману и кругу накануне атаманских выборов» решивших судьбу генерала Краснова. Невмешательство мое пошло несколько далее. Я не считал возможным в эти тяжелые для Дона дни предъявлять кругу требования, которые обеспечивали бы реальное содержание договора в торговой и реальную власть главнокомандующему требования, которые были бы выполнены несомненно. Кавказская добровольческая армия, овеянная столькими победами, была уже свободна, и эшелон за эшелоном текли на север без всяких кондиций, просто для спасения Дона и общерусского противобольшевистского фронта. Ввиду ухода Денисова и Полякова, Донское правительство В выборе командующего остановилось на генерале Абрамове и в качестве начальника штаба армии на генерале Райском. Я согласился на эти назначения, уехал на фронт. А через три дня телеграф принес известие об избрании отаманом генерала Багаевского и одновременно ходатайство нового отамана о назначении командующим армии генерала. Сидорина и начальником штаба генерала Кильчевского. Первого, очевидно, по соображениям политическим, видный член оппозиции, второго по военным. Так как военные познания и опыт Кельчевского компенсировали отсутствие командного стажа у Сидорина, я согласился и на эти назначения. Обращение ко мне по этому поводу нового атамана было большим шагом вперед, ибо договор в торговый не предусматривал даже такого вмешательства моего в управление автономной Донской армией. Новая Донская власть вступала в исполнение своих обязанностей в момент исключительно тяжелый. Кроме восстановления разложившегося фронта, ей предстояла задача Умиротворение сильно замутившееся внутренней жизни Дона.